Глава четырнадцатая. «Это скандал!» Закричали гости, вскакивая со своих мест, зажимая носы рты салфетками и платками. «Что здесь за вонь стоит?» Кричали другие, выбегая со своих мест и покидая зал. «Лекаря сюда!» Приказал король, вставая со своего места и подходя к принцу. «Надо вынести ее отсюда!» Здесь воняет так, словно мы находимся в неочищенной веками конюшне. Ничего не понимаю. Откуда этот запах? Я выясню, рявкнул лорд. И подняв на руки Элис Дэй, пошел прочь из зала. Но вдруг резко остановился и посмотрел в мою сторону. Как он заметил меня, остается загадкой. Да только он четко посмотрел на меня, выглядывающую из-за колонны. Глаза его сверкнули огнем, и я увидела страшный оскал. Кажется, так яростно он на меня еще не глядел. Мне кажется, он понял, кто виновен в том, что здесь произошло. А я поняла, что мне нужно бежать отсюда. То, что я сделала, не укладывалось в моей голове. Изначально планировалась шутка над которой все посмеются и забудут. В магической академии так обычно и происходило, а тут, на тебе, в обморок бахнулась. Да что же она, какая неженка? Это же всего лишь как орляки. Когда зал покинул король, его придворные, гости и сам принц, я осталась одна и поняла, что пока не поздно, надо убрать святые следы своего присутствия. Если сорняки быстро собрать в одном месте и накрыть особой магией, как покрывалом, запах исчезнет. Подумав об этом, решила так и сделать. Слуги носились мимо меня и совсем не замечали. Они тоже работали. Забирали еду, которая пропахла сорняками и больше была негодна в пищу. Собирали чистые столовые приборы в стопки, стулья и столы разбирали и куда-то уносили. «Молодец, Лейра! Такую помолвку угробила. Шалость удалась, иначе не скажешь. За такое меня в академии, скорее всего, похвалили бы и даже повесили на особую доску почета заборных плющей. А здесь как бы и не отхватить такого, что и подумать страшно. Если честно, я даже не понимала, что мне за это будет, и от этого было ужаснее всего. Сняв с себя косынку, Обвязала ею нос и рот и принялась за работу. Поискала глазами что-то наподобие корзины, но ничего не нашла. Поэтому взяла первую попавшуюся скатерть и начала складывать туда розы. Точнее, это уже были в большей степени сорняки, как орляки. Для этого мне понадобилось совсем немного времени, и уже через 10 минут я собрала по возможности все – Завязала просто нюзлом и накрыла его особой магией. Запах в зале испарялся, но чтобы он исчез быстрее, я одним лишь взглядом открыла все окна и быстрым шагом направилась из зала. Убежать, исчезнуть, скрыться, пока не утихнет скандал. Это было самой лучшей идеей за сегодня. До дома дойти я не успела. Скрыть улики преступления тоже. «Меня перехватили по дороге, буквально выросли огромной горой передо мной и не дали больше сделать и шагу». «Сама все расскажешь или предпочтешь пытки?» — рыкнул лорд Райлан. «Сама». Пискнула, и скатерть с цветами упала мне под ноги. Отодвинув их и, притворившись, что это не мое, спрятала руки за спину и опустила глаза. «Говори, неблагодарная». Сделал шаг ко мне, а я, не сдвинувшись с места, продолжала считать, сколько на дорожке было камней. Интересно, и почему это я была неблагодарная? — Что говорить? — прошептала, поскольку язык меня не слушался. — Ты какого хляба устроила в главном зале? — Это просто цветочки. Они безобидные, но если рядом с ними находятся злые и плохие люди, они начинают пованивать. Придумывала на ходу, но признаваться в том, что я хотела сорвать помолвку на день-другой, не желала. — То есть ты утверждаешь, что в зале собрались плохие люди? Король? А может быть, наследный принц? — Нет, король ваш отец, он очень хороший. Подняла на него глаза и еле заметно улыбнулась. — А, я понял, — рассмеялся принц. — Значит, это я плохой. «Я этого не говорила», — посмотрела в сторону и увидела стоящую недалеко Найфи. На Она махала мне рукой. «Кстати, удивительно, но на помолвке я ее не видела». «Но уверен, что ты считаешь именно так». «Неправда», — энергично помотала головой и незаметно помахала рукой кузине Райлона. «Вы тоже хороший». М -м «Не всегда, но большую часть времени наверняка». «Кому ты там машешь?» — сердито спросил принц и посмотрел в сторону Нафи. «Вы что с ней теперь подруги?» «Может и так», — хмыкнула и, подняв голову, посмотрела на принца. «Как здоровье вашей невесты?» «С ней сейчас лекари, но, видимо, она больше не моя невеста». «Разве? Но почему?» Я искренне удивилась подобному. «Видит Бог, я этого не хотела. А, может, хотела?» «Кажется, я совсем запуталась в своих чувствах». «Неважно. Все глупости. Возможно, это и к лучшему». Поднял мешок и, закинув его за спину, взглянул на меня. «Куда ты собиралась это отнести?» «Их надо сжечь, пока они не испортили воздух во всем королевском саду» усмехнулась и показала рукой в сторону заброшенного сарая. «Я знаю это место», — спокойно произнес принц, и быстрым шагом, что я еле успевала за ним, отправился в ту часть земель королевского замка, где мы когда-то были счастливы. «Бросайте сюда», — показала ему рукой на место, которое было недалеко от нашего с принцем сарая. «Ты хочешь устроить костер сейчас?» Бросил мешок с сорняками на землю и сделал шаг назад. «Да, чем раньше я их уничтожу, тем лучше». Посмотрела на принца и поджала губы. «Я правда не хотела причинить кому-то неприятности». Щелкнула пальцами, и магия красной лентой потекла к цветам. Мешок вспыхнул огнем, и в одно мгновение пламя охватило его полностью. Жар кинулся на нас, но мы его не заметили поскольку сейчас были поглощены другим. «Не бери в голову, Лира!» Сделал шаг ко мне, не отрывая от меня своего темного взгляда. «Ты сделала то, чего не смог я!» «О чем ты?» Шумно вздохнула и поняла, что наказанием за то, что сделала сегодня, мне будет поцелуй. «Я не хотел жениться на этой сумасбродной девице Дэй, но король требует этого от меня. Ты избавила меня от одной проблемы, и за это я хочу поблагодарить тебя. Значит, ты ее не любишь?» Шумно выдохнула воздух, чувствуя, как у меня подгибаются колени. «Нет, ее я не люблю», — коснулся меня губами, очень нежно, почти невесомо. «Кого же любишь?» — ответила на поцелуй и раскрыла для него свои губы. Тебя.